Глава девятнадцатая. Интермеццо двенадцать. Служебные собаки бьют дворовых за то, что те и не служили. «Дорогая, я по дороге домой куплю наполнитель для котов». «Прекрасно, дорогой. Вечером будем вместе наполнять котов». К адрилехта вжалась небольшой сугробик, что намело вокруг куста какой-то высокой травы. Ветер был с юга и довольно сильный. «Почти навстречу. Плохо. Рядом нет никаких укрытий. И позёмка небольшая. Прямо в глаза». Кадре зажмурилось. Не к месту вспомнился стишок, что вчера рассказал снайпер из их взвода Федька. «Он вообще, этот Федька, с причудами. По национальности коза. И Федька — это не имя, это прозвище. От кота на него перешло. Потом про кота». «Стишок нужно проговорить, а то еще прыснешь во время боя. А из нашего окна площадь красная видна. Я в оптический прицел даже лица разглядел». Дурачок. Поплатится когда-нибудь за длинный язык. Лет тридцать назад уже бы расстреляли. В роте снайперов, как их сейчас называют, самого молодого, старшего сержанта Федьку, все опекают, но и постоянно ему работу находят. Тут вот команде роты недавно кота Фетьку за ним закрепил или наоборот. До этого Фетьку все звали Фахир, по ихнему симпатичный. Ну, можно и так сказать. Круглая такая, вечно улыбающаяся мордашка. Полковник Игнатьев их ротный дал команду, пробившегося к ним неизвестно откуда тощего чёрного кота Фетьку откормить. Способ Фахир выбрал неоднозначный. Смастерил рогатку, на резинку выпросил у старшего порванный противогаз и стал из неё воробьёв сбивать. А кот рядом и ждёт. Собьёт Фетька воробья, говорит чёрному четвероногому Фетьке. Фас! И тот мчится за воробьём. Подкормил. Когда их из Казахстана сюда на Доманский перебросили, уже здоровущий котяра был, с радикально чёрной, лоснящейся шерстью. Как там сейчас? Перебросили сегодня днём. Вчера тут китайцы атаковали наших пограничников. Те отбились от первой атаки и отошли в тыл. Потеряли семерых убитыми и двоих легко ранило. Снайперов срочно загрузили вертолёты и повезли к аэродрому Филон или Чаган, недалеко от Семипалатинска. Потом дальше на транспортном самолёте 1023-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка. 7 часов, и они на острове Доманском. Как раз вечер. Вот заняли позиции. Водное поступило. Стрелять на поражение. Фетько лежал метрах в пяти за такой же кочкой. Всего же снайперов оказалось две сотни. Кроме их роты, точно такую же создали в Хабаровске. И вот сейчас тоже перебросили на остров Доманский. В 20 метрах впереди пограничники окопавались. Сверху хоть и снег, а земля мягка. Легко у ребят и быстро выходило. Снайпера прикрывали. Зря только мерзли. До утра ничего не произошло. А в 10.00 с близкого китайского берега начался артиллерийский минометный огонь. Минут двадцать молотили. В основном мимо. Снаряды и мины рвались метрах в пятидесяти впереди. Там был открыт первый ложный окоп. Еще засветло. туда коммунистический Китай и всаживал снаряд за снарядом. Потом всё закончилось. В их окоп всё же залетали шальные мины и терых ранила, в том числе и командиры их роты, полковника Игнатьева. Унесли в тыл. Ком роты стал майор Патрикеев, их взводный. А она, как старший по званию, стала командиром взвода. Китайцы показались минут через 10. Целиться было не очень удобно. Шли с юго-востока, солнце за спиной. Вообще, кадри, если честно, малость перетрусила. Шутка ли, когда в нескольких метрах от тебя рвутся настоящие снаряды? А то и не в метрах, а прямо рядом. Игнатьев, вон, руку протяни, сидел в окопе. Ну, потрусили, и хватит. «Взвод! Приготовиться разобрать цели! Огонь на поражение! Федька, пароськи ноги прострели!» «Стреляем по моему сигналу! Дальше, по готовности!» Тот, кто придумал организовать оборону из двухсот снайперов, был дядька-непромах. Такое гражданскому шпаку в голову не залезет. Сколько там пулемет выдает выстрелов в минуту? А тут каждые несколько секунд две сотни пуль летят в противника. И не в белый свет, как в копеечку, а в голову. У пулемета девяносто девять процентов пуль мимо, а у них, наоборот, один процент. Китайцев было человек 500-600. Ключевое слово было. Бой длился пару минут. Нет, не бой. Ну, с той стороны пару раз застрекатал автомат. Гады из наших же калашей в нас стреляют. Кадрис командовал огонь. И легко, как в тире, стало гасить бегущих и орущих незваных гостей. Шестерых она к своему двузначному счёту добавила. Далеко ещё до великого снайпера Василия Зайцева, у того на счету 225 врагов. После войны Зайцев написал два учебника для снайперов, а также разработал применяемый до сих пор приём снайперской охоты с шестёрками, когда одну и ту же зону боя перекрывают огнём три пары стрелков. Именно так они сейчас и работали, и по его учебникам занималась кадры. Прекратить огонь, проверить оружие. Она отложила винтовку И взяв в руки бинокль, осмотрела поле боя. Кои где шевелились, но приказов добить никто не давал. Фетько Фахир не подвёл. Прямо напротив них по снегу ползли в сторону берега два китайца с простреленными ногами. За ними ясно виднелись в лучах солнца тёмно-красные, почти чёрные полоски. Самое время ставки ставить, доползут или нет. Надо, чтобы доползли и сказали своим. Что в СССР лучше не соваться, тут с подарками встречают в самый раз, чтобы суметь донести. Интернет 13. Из репортажа. Наши футболисты творят чудеса, когда они уже начнут играть в футбол. Когда мяч попал в штангу, тяжелоатлет уронил её и погнался за футболистом. К первому матчу в 1969 году Команда Крылышки готовилась в суровых условиях. Болельщики, которые за предыдущий год пристрастились к крупным и даже сокрушительным победам, собрались было объявить своим любимцам бойкот и на каждом углу подвергали обструкции председателя шевского колхоза Макаревича. Как все считали, Янович прогнулся и из-за спасибо отпустил в главную команду области всех звёзд. Болельщики существо простое, Ему не объяснишь, что игроки уровня первой сборной страны в любом случае не задержались бы в команде. Даже после сверхуспешного сезона в чемпионате области, она смогла пробиться всего лишь на третий уровень советской футбольной лестницы. Не тот класс для настоящих мастеров. Чистолюбивые краснотуринцы дулись буквально до последнего момента. Билеты на кубковую встречу со Свердловским клинницем за несколько дней до игры валялись в кассе стадиона Маяк непроданными. Играющий тренер Виктор Владимирович понедельник чеriebил свою рыжую шевелюру и вздыхал, переменчивая народная любовь. Лавина сорвалась, когда в Краснотуринск позвонил отсу студент, подрабатывавший в областном центре на вокзале носильщиком. Он сообщил что послал родителю с проводником заказанную тем куртку самбиста для младшего брата, а заодно упомянул о занятном случае. На тот же пояс садились трое негров. Особенно запомнился парню один, маленького роста, сутулый живчик в расстегнутом пальто, преподавший на одну ногу, кричавший проводнику что-то о футболе на дикой смеси нескольких языков. Отец, обладатель одного из первых в Красно-Туринске телевизоров, по которому неизменно смотрел все футбольные и хоккейные матчи яростный фанат, а в данный момент столь же яростный критик Крылышик не очень хорошо разбирался в неграх. Однако он не мог не узнать в этом описании человека, который чуть ли не в одиночку развалил на чемпионате мира 58 сборную СССР. Обещал же Янович удивить болельщиков. Красно-Туринске уже успели привыкнуть к тому, что в жизни возможны любые чудеса. Старый болельщик не задумывался, каковы шансы на появление в Уральской глуши живого Горинчи. Он с абсолютной уверенностью обошел всех друзей и объявил об этом как о свершившемся факте. О предстоящем появлении гения в Красно-Туринске Тишков не стал предупреждать даже мэра Романова, Просто не был уверен, что по дороге с бразильцами не случится какой-нибудь глупости, хоть и послал с ними волхва Алёшеньку. Ну, о том жалел. За Добровольским самим пригляд нужен, всё время ждёшь от него выходки. Знал о гостях только Макаревич, который должен был забрать футболистов и их семьи на вокзале станции Воронцовка и отвезти на место». Каково же было удивление Марка Яновича, когда, приехав на небольшом автобусе на вокзал за полчаса до прибытия поезда, он обнаружил там гигантскую толпу, ревевшую и голдевшую от распиравших чувств. Градус возбуждения был такой, что если бы хромым негром, который ехал в Краснотуринск, оказался кто-то другой, пусть даже сам вице-президент США Банч, Огорчённая толпа наверняка разорвала бы гостя на части. К счастью, как бы невероятно это ни звучало, с поезда на дальней станции и в самом деле сошёл настоящий Гаринча в компании любимых жён и тёщи. Вместе с ним был очень похожий на него, только чуть повыше ростом, Вава. И этого тоже узнали. И восторг стал ещё сильнее, хотя казалось бы, куда ещё Не узнали только тощего чернокожего парнишку с рюкзачком. Ну, оно и не удивительно. Время Сократаса собирать любовь миллионов ещё не пришло. Ничего, придёт. Чего бы с Краснотуринска не начать. Все деревья возле стадиона Маяк успели обломать ещё в прошлом году. На эти последние в городе тополя взбирались не только пацаны, но и взрослые дядьки, желавшие посмотреть, как Воронин Трайши и остальные братья втаптывают в траву пузатых мужиков из команд при многочисленных заводах и предприятиях области. Кополя срубили и собирались строить на их месте новую трибуну. Но на начало 69-го стадион все еще имел только одну, пусть уже и с удобными пластиковыми сидениями вместо занозистых лавок. «Ладно, полторы. Северная трибунка еще». Домостроительный комбинат при колхозе вышел на гор испольком с предложением. Специалисты за одну ночь составили проект двух крепких временных трибун из зацилиндрованного бревна и бруса и брались успеть соорудить их к матчу. И это стало настоящим спасением. В прошлом сезоне люди во время игр весели гроздями на всех балконах соседних домов из окон высокого здания гор больницы. торчали бинокли пациентов и врачей. Даже на крыша за бюстрадой виднелись белые халаты. Приходилось Романову ставить милиционеров на лестницах, чтобы люди не вылезали на кровлю. Это могло быть уже просто опасно. Забегая вперёд, можно отметить, что эти временные трибуны потом так и не разобрали. Стадион достроили деревянным, оформленным в виде древнерусского детинца с башенками. А через несколько лет в другом месте возвели новый, чуть ближе к Турье, сразу рассчитанный на гораздо большее количество болельщиков. Оставили этот хоккеистам. К дню игры с Калининцем до города успели добраться даже корреспонденты Центральной прессы и съёмочная группа ЦТ. Пусть им на двоих 70, пусть они уже давно едут с ярмарки, но чёрт возьми, это всё равно Гаринча и Вава. Историю их появления в крылышках никто не знал. Не знали и того, что горинчо выводили из алкогольного штопора. Два раза Довженко сначала начинал. Сложный попался пациент. В клубе второй лиги чемпионы мира — люди, которые играли бок о бок с пиле. А в случае с Вава так и не скажешь еще с уверенностью, кто рядом с кем играл. Это событие. Это история. Народ на трибунах сходил с ума, но толстенные брёвна под ними стояли незыблемо. Судья отдал свисток. Гости развели мяч с центра и сразу отыграли назад. Двое невысоких чернокожих мужиков в нападении Крылышек приводили их в ужас. Нужно было постараться держать мяч как можно дальше от них. Жжаться к флангам у Свердловчан получалось недолго. Игроки Крылышек давно усвоили простую максиму: В первую очередь нужно стремиться отобрать и отдать тому, кто знает, что делать с мячом. Раньше таких в составе было больше, зато сейчас они бразильцы. Первые минут 15 встречи Гаринча и Вава топтались неподалёку от центра, не стрямясь ввязываться в рубку. Где-нибудь в другом городе болельщики уже начали бы посвистывать. В низших лигах пижонить было не принято. Народ больше любил честных пахарей. Но только не в Красно-Туринске. Здесь болельщик был с самого начала избалован настоящим мастерством. Приехали и ценители красивого футбола из других городов, и не только фанаты. Буквально за день до матча заявился и предложил свои услуги крылышкам опытный защитник, бывший игрок сборной Владимир Сараев. Он несколько месяцев как закончил карьеру в «Торпедо» и готовился переквалифицироваться в «Судьи». но решил, что ещё годик погонять мяч в компании с такими людьми будет куда интереснее. К тому же, рядом ведь Виктор Понедельник. Вот Сарайев как раз это брал мяч у осторожно крадшегося вдоль бровки крайка гостей. Ему было не привыкать находить передачи Стрельцова и Иванова. Бразильцы в этом отношении оказались нисколько не хуже. Пас принял Гаринча. С места заложил какой-то противоречащий законам физики вираж, сохранил равновесие и просвестил мимо четырёх свердловчан, натурально охреневших от того, что у них на глазах человек вдруг взял и побежал, чуть ли не лёжа на боку. Завод имени Калинина, при котором, вот ведь удивительное совпадение, и обреталась команда Калинец, делал различные интересные вещи для оборонки. Многие футболисты были совместителями, и в свободное от дыдыра на картофельных полях областного первенства на самом деле возились со штангильциркулями и стояли у станков. Не то что липвые анотчики из труда. Некоторые из них даже владели такими терминами, как вектор и траектория. И вот сейчас всё, что они помнили из курса физики в школах, ФЗУ, а кое-кто из институтских собраматов У них на глазах подвергалось самому решительному сомнению. Гаринча разворачивался на месте, тормозя без инерции, менял направление бега так, как будто ничего не весил. Последний защитник гостей принялся было прикидывать в уме точку, в которой можно было перехватить эту загадочную новую переменную, но плюнул и отчаянно зарав просто кинулся бразильцу в ноги. Мане опустил мяч в одну сторону, сам побежал в другую. А когда вопящее препятствие осталось позади, и ещё раз сменил курс, догнал круглого и оказался один на один с вратарём. Сзади бежали и пыхтели, со всех сторон ревели. Впереди что-то бормоча, пятился к раме голкипер. Гаринча замедлился, танцевальным движением переложил мяч с одной ноги на другую, сделал ложный замах, дождался, пока вратарь с обречённым стоном завалится набок. И пустил парашютик над ним. Публика зашлась от восторга. Мане с начала встречи, не пробежавшей и полукилометра, раскланился и потопал на замену. По дороге облапив Сараева. У него с тренером был уговор. Первое время поберечь по износившейся кости и связке, пока не разыграется. «Дальше пусть отдувается Вава. Он малость помоложе, и ему все равно вес еще надо скидывать». У Бровки его уже ждала, раскрыв объятия, плачущая Эльза. А на трибунах десяток тысяч людей был готов идти домой. Ничего лучшего в этой игре уже не могло произойти, в принципе. И всё же они остались и увидели, как не желающий отдавать всю любовь новых фанатов Гаринча Вава включил свою железную дыхалку, будто забыл о всё ещё заметном брюшке. И целый час без передышки маленьким пыхтящим трактором пахал газон Майка, два раза мощными ударами огорчил гостей и только после этого нашёл глазами друга и шутливо пригрозил тому пальцем. Похоже, единственная интрига сезона будет заключаться в том, кто из этих двоих настреляет больше, и это они ещё только начали набирать форму. Событие 46. Разговаривают двое влюблённых. «Скажи, милый, если я откажусь стать твоей женой, ты действительно покончишь с собой?» «Несомненно, любимая, я всегда так поступаю в подобных ситуациях». Как таких земля носит? Или тут надо с заглавной буквы? Пётр сидел на репетиции съёмок нового клипа на песню группы «Крылья Родины», сворованную у Агаты Кристи, «Сказочная тайга». С симфоническим оркестром «Убойная вещь». Рядом сидел и вздыхал Тиофил и Хуан Кубильос Арисага. Как пиле. Понятно, почему вздыхал. Эта черноукая девчуля парню ни да, ни нет не говорит. Вертит мировой звездой как флюгером. Хотя, наверное, не совсем правильное сравнение. Не про флюгер, а звезду. Это Сиамара, Аниссе Аремалеаль, птицы из группы Крылья Родины. Звезда самой первой величины. Рядом и нет никого, кроме ее же подруг. Были роллинги, битлы, пресли всякие. Нет, они где-то в своих Англиях есть, а на Мировом Олимпе нет. Скатились с горы. Правильно, субтильные все. Дунул ветерок от крыльев и покувыркались вниз. Элвис немножко потолще, да и тот не удержался. Пётр встречу будущих супругов наблюдал воочию. Даже помог негритёнку цветов огромный букет зимой найти. Чего они по-испански лопотали, не понять. Но выражение лица у Кубилиса от вдохновенно восторженного поменялось на задумчивое. Потом перевели. «Это мать её звезда парня не послала. Она, мать её, выдумала условия. Её муж должен быть чемпионом мира по футболу». пора начинать лечить от звёздной болезни. Это было то, что Пётр подумал в первую минуту. А через несколько дней пришёл к нему как пиле и выдал убойную вещь. Так сразу даже и не решишь, чего теперь с влюблённой парой делать. Нет, не парой пока. Кто эту Сиамару разберёт? Негритёнок выдал следующее. Сеньор президент, товарищ секретарь, оправил, переводчик сфыркнул. Товарищ синьор секретарь. Кубиля вскочил, обожрал стол и остановился в шаге от Тишкова. Я не дурак. Я понимаю, что сборная Перу стать чемпионом мира не сможет. У нас хорошие игроки и хорошие тренеры, но Перу маленькая и бедная страна. Где она состязаться с немцами и бразильцами? Я не дурак. Есть только одна страна, которая сможет противостоять этим великанам, и это страна СССР. Мне нужно гражданство СССР. И мне нужно, чтобы меня взяли в сборную СССР. Выдохнул и пошёл чуть сдувшись к своему стулу. Дела. Козе понятно, что бразильцы почти непобедимы, особенно сейчас. Они на раз выиграют чемпионат мира 1970 -го года. Выиграли. Тогда этой же Козе понятно, что чемпион олимпиады и чемпион мира это два разных чемпиона. На олимпиаду-то профессионалов не допускают. Они как раз на Мундиаль и приедут. Но вот Воронина с Саба спас, крайше нашел. Фима Штрайх на предсезонке рекорды результативности бьет, пакостник мелкий. По-русски уже вовсю лопочет, да и с уральским «дак» через слово. Теперь вот кубильяс. Благо перуанцы почему-то за свою сборную заиграть не успели. Может, и звезда Сократеса чуть раньше над горизонтом взойдет? Чего ж, и помечтать нельзя? Только жирный пингвин прячет тело жирное в утёсах. Нет, не так у классика. Что-то жирнх многовато. Да и ладно. Мы буревестники. Надо будет черноокую поблагодарить.